Глава 30. Дворкин вбежал в мою временно комнату, а буквально через мгновение вылетел оттуда, увлекаемый телом отчаянно визжавшей и дёргавшейся Магдалены. Судя по всему, они столкнулись на выходе, и, не ожидавший такого напора мужчина, ощутил на себе, что чувствует сбитая шаром кегля. Но надо отдать ему должное. Удержаться на ногах Александр Лазаревич сумел. И удержать непрошенную гостью от падения вниз по лестнице тоже. Так что хотя бы кости у мадам Кульчицкой остались целы. Чего нельзя было сказать о её внешности. Когда Дворкин вместе с подоспевшим на помощь охранникам смогли оторвать обезумевшую от ярости кошку от жертвы, зрелище, представшее нашим глазам, оказалось не для слабонервных. Кошамба поработала на славу. А если вспомнить, что Мэн-кун одна из самых крупных кошачьих пород, да помножить это на мстительность и злопамятность представителей этого семейства, досталось Магдалене серьезно. Сначала, как только завывающую кошку оторвали от нее и, зашвырнув обратно в комнату, плотно закрыли дверь, шок, видимо, послужил временным анестетиком и женщина не почувствовала боли. Она лишь топала ногами и орала, срывая связки. «Пристрелите её! Слышите? Немедленно убейте эту бешеную тварь! Что она вообще тут делает? Что ты таращишься на меня, сволочь лысая? Я тебе чётко и ясно приказала. Пристрели присылу. Сейчас же! Ну?» «Магдалена, успокойтесь». Дворкин, кивнув охраннику, аккуратно подхватил истерившую женщину под локоть левой руки. Его сотрудник под локоть правый, и они повели её вниз. «Вам надо прилечь. Понадобится помощь врача, а пока я позову Марфу, пусть она ваши раны отварами своими полечит». «Раны? Какие раны? Ох!» Только сейчас Магдалена заметила кровь, обильно струившуюся из глубоких рваных царапин, щедро исполосовавших её грудь, руки и плечи. Она дрожащей рукой прикоснулась к лицу, Увидела на пальцах кровь из порезов на лице, резко побледнела, глаза её закатились, и Магдалена начала неуклюже заваливаться на бок. Но упасть ей не дали. Дворкин явно ожидал подобного исхода. Женщина просто повисла на крепких мужских руках. И так её и дотащили до дивана. Затем Александр Лазаревич торопливо набрал номер на мобильнике. «Марфа, ты где?» «В саду?» «Срочно в дом!» «У тебя какие-то готовые отвары или мази? Кровь останавливающая есть?» «Что-что?» присылом Магду порвала». «Что значит умница?» «Марфа, не вредничай. Нам ведь не нужны неприятности. Бегом сюда. Займись пострадавшей. А я пока Винцеславу Тадеушевичу позвоню». «И никакая она не присыла проворчала я, выходя из портьера. она кошамба И с Марфой я согласна. Так это рыжие гадине и надо. А ты что здесь делаешь?» Прячусь. Что же ещё? А почему не у себя в комнате? Не надо грозно испепелять своего сотрудника взглядом. Если бы я послушно торчала в своей комнате, меня там застукала бы Магдалена. А так... А так... Иди-ка ты теперь обратно. За одной кошку свою успокой. Вон как она орёт и на дверь бросается. Аж мне страшно. И ничего вам не страшно. И, по-моему, вы тоже не особо переживаете насчёт Магды. Ой... Это я, приблизившись, увидела, во что превратила холёное лицо женщины в взбесившаяся кошка. Кажется, Магдалене понадобятся услуги пластического хирурга. А потом в дом вбежала запыхавшаяся Марфа. Увидела бывшую хозяйку, охнула, метнулась куда-то в сторону кухни, на ходу отдавая распоряжение насчёт бинтов, чистых полотенец и горячей воды. Через пару минут она вернулась, сосредоточенно перебирая и рассматривая баночки из-под детского питания, наполненные мазями. А тут как раз и Магдалена застонала и пошевелилась. «Меня не очень-то вежливо выпроводили во свояси, строго-настрого приказав угомонить Кашамбу, чтобы не усугублять состояние пострадавшей ее диким воем. Ну и ладно. Ну и уйду. Тем более, что зрелище не Я сбежала вверх по лестнице, подошла к сотрясающейся от ударов двери и успокаивающе заворковала. «Тише, дурочка, тише. Это я. Ты молодец. Ты храбрая девочка. Ты исправилась со своим страхом и наказала обидчицу. Но теперь всё. Успокойся, пушистик». Удары в дверь и завывания прекратились. На мгновение стало тихо, а потом послышалось жалобное мяуканье. Я осторожно приоткрыла дверь, готовясь к возможному прорыву животного, но бы и не думала выбегать. Она метнулась ко мне. Громко взахлёб, мяукая, словно торопилась рассказать, что тут было, и тёрлась о мои ноги, и бодала меня лобастой башкой, и просилась на ручки. Пришлось сесть рядом с ней на пол и обнять животинку. Она немедленно включила мурлыкалку, по звуку напоминавшую работу газонокосилки. Теперь ничто в этой разнежившейся вальяжной кошке, старательно подставляющей мне кудрявое пузо для почёсывания, не напоминал ту жуткую фурию с плотно прижатыми к голове ушами, оскаленной пастью и бешено орудующими лапами, вооружёнными остро заточенными кривыми клинками. Причём все владельцы кошек знают. Даже малейшая царапка, оставленная любимцем во время игры, будет заживать очень долго. А уж то, что сотворилось бывшей хозяйкой Кошамба... Да, мне не стыдно. Не то чтобы я злорадствовала. Хотя... Но эта женщина сама виновата во всех своих бедах. За все время пребывания у нас Кашамба не позволила себе даже случайно кого-либо оцарапать. Она очень деликатная и воспитанная кошка. Со всеми. Кроме любимой хозяйки. А суета внизу нарастала. Само собой, мы с Кашамбой подслушивали под дверью. Вернее, я подслушивала, прильнув ухом к щелке. Окошко кошка продолжала мять меня лапами и громко трещать. Причём из-за её треска расслышать я могла от силы лишь половину того, что происходило на первом этаже дома. Марфа занималась стонавшей от боли Магдаленной. И, судя по всему, у неё это неплохо получалось. Потому что минут через двадцать, когда раны были промыты и обработаны травяными мазями, дамочке явно стало легче. Это можно было понять по сменившим стоны возмущённым воплям. Магдалена опять с упорством дятла требовала пристрелить Пресциллу. И немедленно, чтобы она, Магда, это видела. Иначе она подаст в суд за нанесение тяжких телесных повреждений. «Любопытно. И кому ты вчинишь иск, дорогая?» «О!» – прибыл Кульчицкий. «В Сколько угодно. Я даже сам вызову сопровождать ее в суд. Причем с моим адвокатом. Это будет процесс века. Ты...» «Ты еще и издеваешься?» «Ага». Дамочка опять сменила тактику. Теперь она не орет, а вещает тоном оскорбленной невинности. Голос ее срывается и дрожит. «Меня! Твою законную жену! Мать твоего сына!» «А вот про сына тебе не следовало упоминать». В голосе Венцеслава хрустнул лед. «Это из-за тебя он сейчас неизвестно где и неизвестно с кем. Это ты прицепила на него жучка, и нас выследили. Ничего я не цепляла!» Магдалена, хватит. Ты можешь отрицать всё, что угодно, но мне на это наплевать. Из-за тебя пострадали люди. Пропал мой сын. И тебе ещё хватило наглости заявиться сюда и качать права? Я не. А вот интересно. Ух ты. А он здорово расверепел. Чем ты смогла заинтересовать тех чешуйчатых тварей, что они стали твоими союзниками? Прекрати. Я вообще не понимаю, о чём ты. Какие твари? Что за союзники? И насчёт сына ты не прав. — Я пытаюсь, я стараюсь принять Павла, но пойми, для меня это совсем непросто, ведь есть Сиги, и я, в отличие от тебя, не могу отречься от него. — Ах, мне плохо, воды. — А теперь-то с какого перепугу сознание терять? — хмыкнул Дворкин. — Мази Марфы отлично обезболивают, я по себе знаю. — Думаю, этот обморок из арсенала уловок. — Да, Магда? — молчание. Ну — Ну-ну, полежи, подумай. «Саша, приготовь микроавтобус. Пусть его из гаража выкатят. Отвезём мою...» Уже совсем скоро это случится. «По документам бывшую супругу по месту её нынешнего обитания». «Её в больницу надо», — вмешалась Марфа. «На некоторые раны швы, похоже, придётся накладывать. Уж больно глубокие». «Значит, отвезём в больницу».